Дверь замка распахнулась, и не успела Саша что-то сказать, как пожилая невысокая женщина кинулась ее обнимать и расцеловывать в обе щеки. Да не два раза, как здесь принято, а все двадцать. «Синьора, Велина! Да что ж так долго где-то ездила, когда тут тебя ждут? Ох, дождалась я, синьора моя, приехала, наконец-то!» «Фиона!» — смеялась Саша. «Да отпусти ты меня, все, я здесь, я приехала!» Не успела девушка устроиться в своей комнате, как открылась дверь, и вплыла Фиона с огромным количеством всяческой снеди, которую принесла на подносе в ее комнату Фиона. Здесь были и тосканские колбасы, аж пяти видов, и несколько нарезок сыра, включая, конечно, терпки и пекорина Тоскана, и сало, знаменитое лордо де колоннатто, и горячий хлеб, и оливки, и луковый джем, И, конечно, бутылка к Янте Ди Костельмонте. Голодная же дороги! Фиона выдрузила поднос На небольшой столик у стены. мама мия Фиона, Ну куда столько? Я и есть-то не хочу. О, манджи, О, тебе будто дала финестра Погрозила пальцем пожилая сеньора И тут же расплылась в улыбке. Что? Или ешь, или я выброшу тебя в окно? Ушам своим не поверила Саша. «А у вас так не говорят?» Удивилась в свою очередь Фиона. «Мы всегда так говорим маленьким детям, все мамы и бабушки». «Придется есть», — засмеялась Саша. «Замок высоко, лететь с горы далеко, косточек не соберешь». И она вздрогнула, вспомнив другую гору, на которой чуть не распрощалась с жизнью третий раз за время своих приключений. Наевшись с дороги, девушка задремала. Здесь это давно вошло в привычку, словно кокон безмятежности охватывал ее в старом замке, а сверху, для верности, еще и окутывал туман. И она спала здесь так, где больше нигде на свете. Проснулась она от стука в дверь. Отдохнула? Поехали ужинать. В дверях стоял роберта